Глава 8. Сейчас сдохну. Лежал на животе Юрий, распластавшись посреди центрального помещения жилого кольца. На следующие сутки после пира. Дайте хоть что-то. Топора. Дайте мне топора. Он с ума сошёл. Практически ангельским голосом говорил Пони, из-за чего разом привлек огромное внимание всех, кто находился рядом. «Я что-то не то сказал?» «Ты говоришь», — несколько ошарашенно сказала Элис, после чего так же отстраненно усмехнулась. «Ты не говорил около месяца, а сейчас говоришь. Охренеть!» «Но я скоро опять молчать буду», — пожал плечами Пони. Просто кто-то вчера спёр с моей головы шлем. Этот кто-то, у кого прокачано воровство, и я этого кого-то сегодня буду карать. Взгляд Пони был направлен на нашего лучшего лучника Логова Легаласа. Тот стоял с невозмутимым видом, едва пошатываясь, из-за чего мне было понятно, что кого-то вчерашняя опьянка так и не отпустила. Видимо, нашего самого мрачного ящера на подвиги всё так же тянет. Но мы вчера точно перебрали, с тяжёлым видом и хрипотею в голосе едва слышно сказала сова. Откуда вообще у повара столько различного алкоголя оказалось? Кто его этому научил и откуда он вообще три бочки выкатил? — Бочки ему сделал я, — приподняв правую руку и голову, заявил Юрий, после чего опять уперся лбом в пол. — Ну, а там и догадаться несложно, — сидел я и улыбался, так как был единственным, кому не было хреново и с кем ничего даже не произошло. Когда-то из кого-то выпало несколько рецептов приготовления различного алкоголя, я их сложил в сундук. «В продовольственном складе. Там он их, скорее всего, нашел и приготовил». А, «Может, по птицам постреляем?» Приподнял свою морду Леголаз и повернул ее в сторону пони. «Кто победил, того и шлем». «Ха-ха-ха!» Улыбнулся с неким азартом арбалетчик, после чего первый пошел в сторону выхода. «Ну, давай!» Надо строить государство. А государство без армии ничто. тяжело проговорила Элис, иногда стараяй самой себе обдуть лицо. А ещё тут душно. Очень душно. Сделай систему проветривания, тогда тут будет хорошо. После дождичка в четверг, усмехнулся я, поднимаясь на ноги. Но тут ты права. Надо строить наше новое государство, раз уж мы задумались над этим вопросом. Ну чёрт, у меня глаза разбегаются. Вроде всё хорошо идёт, но у нас столько хвостов ещё, а ещё надо в других направлениях развиваться. Юр, тебе совсем хреново. Ага, даже не отрывая головы от пола, сказал он, после этого мучаясь добавив. А-а <сцветный отец> убей меня. Ну ладно, пожал я плечами, а потом достала Лебарду и одним махом отсёк голову своему заму по внутренней политике. Но тут же поймал на себе несколько ужаснувшихся взглядов. Что? Он бы так приходил в себя несколько часов, а так через 15 минут он снова будет среди нас. Плюс он сам попросил. Э, <сёк> чуть будет мордобой. Крипла попыталась пошутить сова, натянув на своё болезненное лицо улыбку. Но тут же бросила это занятие, снова склонив свою голову. Может, тоже на перерождение пойти. На девушек у меня рука не поднимается, сделал я невинное лицо. Так что извини, просто так не смогу. Покинув пределы нашей пещеры, своей я ее уже называть не мог, так как в ней проживало уже порядка пяти сотен различных особей, я направился на тренировочное поле. Общий курс развития нашей общины я задал, пока вмешиваться не буду. За этим у меня следит Юрий, так вот пускай надзирает над всем и решает проблемы сам, если же моего вмешательства туда не потребуется». Когда я прибыл на тренировочную площадку, мне пришлось наблюдать весьма интересную картину. Элис гоняла ящеров по всему полю. Но не просто так гоняла, а придумывала различные обстоятельства, то и дело передавая командование различным ящерам. Тактика была, кстати, верной, даже если учитывать, что это игра. В игре всё равно есть свои шаблоны, которые даже программы стараются соблюдать. гарантированно появлялись в игровом мире разумные, которые даже характерами могли быть похожи друг на друга, но с мелкими различиями. Даже если смотреть на нашу скромную общину, то уже явно заметно, что есть очевидные трудоголики, есть лентяи, есть умные ящеры, есть откровенно тупые, сильные и слабые, добрые и злые, закрытые и открытые. Иногда Все хорошие качества сливались в одном ящире. Таким выходил Майнер, лучший из лучших. Так о нём даже его соплеменники говорили. Бывали такие, как Лигалас. Умный, сильный, исполнительный, но при этом он был мрачен, замкнут, а ещё, мне кажется, что он строил планы по моему свержению, но явно не рискнёт их воплощать ещё раз. Так. О чём это я? Сейчас очень часто Элис меняла командиров отделений, если мерить человеческими понятиями, чтобы посмотреть, кто из них как себя проявляет. Даже сейчас я для себя подмечал, что некоторые относительно хреново себя показывали. Трусили, боялись взять на себя ответственность, сдавали позиции перед возникшими проблемами, но при этом могли себя отлично показывать в качестве бойца – В строю действовали слаженно, четко и размеренно, выполняя каждый приказ назначенного командира так, как это и требовалось. «Тестируешь их?» – усмехнулся я, присаживаясь на деревянной лавке возле девушки, которая держала небольшой кусок камня на своем виске. «Ага», – несколько раз легонько кивнула девушка. «Ага». Группа А, нападение с тыла, управление на третьего. Группа Б, град стрел, управление первому. Группа В и Г, бой столкновения с группой А. Группа А проиграет же, нахмурился я, а потом заметил, как это отделение разбилось на три различных группы, в каждой из которых был относительно сильный лидер этой тройки. Главный же группы А стоял чуть в сторонке, а потом ломанулся помогать третьей малой группе, которая одна пошла сдерживать группу Б. Хотя проигрывает, но интересный рисунок боя. А рисунок боя получается следующим. Три разных группы по три ящера, две группы явно с характерными защитными действиями, то есть они не навязывали бои, только защищались, редко такое противника в ответ. Они в любом случае проиграют бой, ведь 3 ящера против 10 рых это стопроцентный проигрыш, но выигрыш времени. Последняя из групп была маневренной, её действия были агрессивными, но что самое главное, они атаковали либо во фланг группы, либо в тыл. И тогда группа Г крикнула Элис гневно, смотря на ящеров. Проигрыш Экстренное отступление. Потеря четверых убитыми, тремя ранеными. Группа А. Двое в первой тройке ранено, во второй малой группе трое ранено, в частности командир, который выдвинулся вам помогать. После этих слов Элис села и снова приложила камень к виску, только уже другой стороной. Дальше было уже просто. Оточив быстро раненых, остатки группы А накинулись на группу В, приведя её к проигрышу. Могли бы просто дружно и грубо накинуться на группу А. Тогда бы та проиграла, усмехнулся я, поднимаясь на ноги. Но чувствую, что тут где-то у тебя подвох. Правила? Ага. Одна группа помогать другой не должна. Если бы они приблизились друг к другу, то я бы дала команду начать сражение между ними. Тогда бы они гарантированно проиграли. А так я просто дала им шанс себя показать и попробовать обыграть талантливого полевого командира. Составь свой личный рейтинг ящеров, которые себя показывают как командиры с лучшей стороны. Начал ставить задачу я девушке. Я им присвою имена со временем, а там у них интеллект развиваться будет лучше, а это несомненно приведёт к меньшему числу потерь в будущих сражениях. Хорошо, тяжело вздохнула девушка, а потом повернула голову в мою сторону и посмотрела на меня. Только давай не сегодня. «А то я даже задачи ящерам ставлю какие-то не особо интересные». «Голова трещит вся». «Хм, хорошо», — усмехнулся я, и назло многим вокруг, насвистывая незамысловатую песенку, ушел в сторону строящейся стены. «Все сегодня работали вяло, но их можно было понять. Вчера у нас за долгое время первый раз был общий праздник. Зато какой!» Снова мои откуда-то достали медные трубы, тромбоны, ну и всякое такое. А еще Кожевар сделал несколько барабанов, которые также пустили в ход. Я даже вроде поставил ТЗ Дархану на изготовление струнных музыкальных инструментов. Но это не точно, не уверен, так как был пьяно. В щи! Появился рядом со мной самодовольный пони, который держал в руках свой шлем. «Ты был не просто пьян, ты был в стельку, в стёклышко, в го...» «Я понял», – остановил я его, махнув рукой, а потом зашагал по ступенькам на полностью готовый элемент стены. Забравшись на стены, осмотрел почти уже голое поле вокруг моей маленькой крепости. Ящеры реально трудились, не покладая рук. Они хотели построить своё будущее, и хорошо, что понимали, что они это могут сделать только своими руками». Главное, эти руки направлять. Уже пробовал подичь и стрелять со стены. Также забрался на стену пони. Бойницы удобные, за ними хорошо прятаться от вражеских выстрелов. Двойной уровень на стене – тоже весьма интересная мысль». Стрелки на первом, более высоком уровне могут стрелять с колена и прятаться за фрагментом стены, а второй ряд на более низком уровне может укрываться, просто приседая или наклоняясь, а стрелять сразу следом после выстрела первого ряда. Главное, чтобы стрелков на такую тактику хватило. По прикидкам, сколько стрелков может поместиться на построенных фрагментах стены? Скосил я взгляд в сторону арбалетчика. Пока около 1000 лучников усмехнулся Пони. Но у нас даже и двух сотен нет. Так что оборона на стенах будет активной. Лучникам придётся побегать, либо сильно рассредоточиваться в случае нападения на нас. Надо построить баллисты, нахмурился я, посмотрев в разные стороны. А ещё башни, в которых можно будет спрятать пехоту. Поможет на случае битвы за стены. "Ты так не перегибай", усмехнулся Пони. «Давай сначала стену-то достроим, а потом уже будем думать над ее улучшениями». «Хорошо», — кивнул я, а потом увидел вдали примерно в нескольких сотнях метров огненную стрелу, которая летела вертикально вверх. «Это что, тревога? Нападение?» «Оно самое», — нахмурился пони, надевая на голову свой шлем. «Вот только стрела с синим пламенем, а таких я дал каждому лучнику на дозоре всего по одной штуке». И что это значит? Ещё сильнее нахмурился я, смотря, как стрела потухла в воздухе, а потом начала точкой падать в лес. Полностью боеготовый легион империи. Ошарашил меня этой новостью пони, а потом развернулся в сторону нашего поселения и начал во всю глотку орать: "К бою! Тревога! К бою!" Его команда сразу начала передаваться от воина к воину, от ящера к ящеру. Сразу все зашевелились, сразу все засуетились. Даже несмотря на то, что все хреново себя чувствовали, все начали сразу бежать к месту сбора. Хотя всё и было суетно, хоть все мешались друг другу, но уже был положительный сдвиг. Первые 50 воинов выбежали из караульного помещения уже боеготовые. 30 воинов ближнего боя и 20 лучников сразу начали занимать свои места для отражения атаки. Сейчас в стене была одна дыра, а один недостроенный фрагмент, где должны были быть ворота. В этом месте свою оборону заняли пехотинцы с копьями и клинками, а по обе стороны на стенах стояли лучники. «Три минуты двадцать две секунды», – для себя отметил Пони. «Уже лучше, но надо, чтобы успевали за три минуты. А теперь надеемся, что остальные успеют вовремя экипироваться». «Ага», — кивнул я. «А то что-то не хочется сражаться в таком огромном меньшинстве». «А мы и так в меньшинстве», — угрюмо подметил пони. «Пять тысяч против восьми сотен воинов! Хреновый перевес сил даже для обороны!» «Все, замолкаю». «Это полный звездец».